Роден взглянул в сторону Габриэля, а потом, выразительно, не говоря ни слова, посмотрел на Аббата де Гриньи. Аббат подавленно покачал головой. Роден слегка кивнул, снова подошел к камину, облокотился и застыл. Де Гриньи, собравшись с духом, заговорил, обращаясь к Габриэлю. «Продолжайте, сын мой». Я желал бы скорее услышать, к какому решению вы пришли. Я сейчас вам это расскажу, отец мой. Приехав в Чарльстон, я отправился к начальнику нашего общества в этом городе. Он разъяснил мне мои сомнения относительно целей Ордена. Mm -hmm. С ужасающей откровенностью он выставил передо мной эти Цели? Цели? Не всех, конечно, членов нашего ордена Потому что большинство из них, как и я, не знают ничего Имелись в виду цели вождей дела Те цели, которые преследовались при основании общества Я пришел в ужас Он дал мне прочитать казуистов Так, так, так, и что же? Я, я пришел в ужас, отец мой когда при этом новом потрясающем открытии я увидел в творениях наших отцов оправдание воровству, клевете, насилию, прелюбодеянию, измене, убийству, убийству, цареубийству! убийству, Где вы это прочитали? У Санше? Господи, как неосторожно! Когда я старался понять то, что я служитель, всепрощающего Бога. Принадлежу к обществу, вожди которого исповедуют такое учение. Я поклялся создателю немедленно и навсегда порвать все связи, соединяющие меня с орденом. При этих словах Габриэля Дегриньи и Роден обменялись тревожным взором. Все погибло, их добыча ускользала из рук. Габриэль, глубоко взволнованный своими воспоминаниями, не замечал ничего и продолжал свой рассказ. Несмотря на твердую решимость выйти из Ордена, мне было очень больно сделать это открытие. Ах, отец мой, поверьте, что нет ничего ужаснее для правдивого человека Как отказаться от уважения к тому, что столь долго уважал Да-да Я так мучился, что с тайной радостью мечтал об опасностях своей миссии Надеясь, что Господь призовет меня к себе И что же? Как видите, я весь перед вами Так что я напрасно надеялся Проведение чудесным образом охраняло меня.